Глава двенадцатая Лиза быстренько прикрылась платьем и заорала, «Да какого лешего вы постоянно без спроса врываетесь в мой дом!» Нагота Лизы и Ричарда Файергарда кажется, ни капельки не смутила, отчего девушка разозлилась сильнее. Еще и пялиться вздумал!» «Да не пялился я! Что, я голых девиц не видел, что ли?» Однако огнеборец все же отвернулся, а Лиза натянула на себя лежавшую тут же сорочку и начала натаскивать через голову платье. Получалось у нее плохо. Юбка огромная, Рюшей много, складочек кружавчиков не счесть. Как вы вошли, закрыто же было! Сопела Лиза, пытаясь вынырнуть из платья и просунуть руки в рукава. Господи, кто ж это придумал! Как же это надевать-то? Что же это? Шел я к вам, чтобы поставить. «Противоогневцовый замыкатель, а то опять начудить что-нибудь». Сквозь складки платья голос огнеборца доносился приглушенно. Лиза никак не могла увидеть, где же уже там горловина, через которую можно вынырнуть на свет божий. А Ричард Фаергард тем временем продолжал. «Двери, правда, была закрыта. Я стучал. А потом услышал, что вы визжите. Но я через окно и перемахнул окна-то у вас нараспашку». И правда! Она совсем забыла на ночь ставни закрыть. Вот теперь и лазают всякие огнеборцы. Лиза наконец-то почувствовала, как платье сдвинулось с мертвой точки и легонько скользнуло вниз, поверх пышной нижней юбки. Руки влезли точно в рукава, и ее головушка выскочила таки наружу. Что ж вы, за колдовница такая, что даже платье сами надеть не можете? Ричард одернул на ней подол. И Лиза поняла, что это он помог ей проскочить-таки внутрь деяния. Корсетины себе чуть ребра не переломали. И как вы только собрались, лавку с надоби держать, если колдовать совсем не умеете. Чуть я не умею, заортачилась Лиза. Я, может, новое колдовье пробовала, а вы мне. Вы мне все испортили. Да-да, рассказывай сказочки кому-нибудь другому, усмехнулся Ричард. «Какой же он огнеупертый этот огнеборец-фаергард! Все то он знает, ничем ты его не проймешь. «Ну, раз спасать вас больше не надо, то я пошел. «А как же этот замыкатель?» — спохватилась Лиза. Замыкатель ей был нужен. Она не знала, как он работает, но наверняка лучше, чем болотная жижа. «Сначала дом прибери, а то того и гляди, грибы-плесневуны со всех углов полезут, да мушины-букашины». Как в такой грязи можно жить? Да что с вас взять? Махнул рукой огнеборец. Кортни, они и есть Кортни. Он ушел. Ализе сделалось обидно до слез. Она, конечно, не суперчистюлина, но и грязнули никогда не была. А тут являются всякие огни непробиваемые хамы и учат ее жизни. Как там писала бабка Кортни, от мужиков одни неприятности. Так и есть. Особенно. Вот от этого». Лиза, однако, решила не отчаиваться. Для начала она сходит за продуктами, а потом продолжит с уборкой. В шкафу она нашла красивые туфельки из такого же зеленого шелка, как и платье. Они оказались Лизе как раз в пору. «Большого зеркала мне не хватает», — вздохнула она. «Надо наколдовать». На пороге спальни показалась кошка и призывно взглянула на Лизу. «Чего тебе?» Кошка покрутилась на месте. «А, — поняла Лиза, — обратиться хочешь? Чего это вдруг?» Та мяукнула. «Ладно, бабушку твою за ногу». Всполох, дым, и вот перед ней уже Корнелия. «В город собралась?» — мурлыкнула рыжая. «Да, по магазинам. Хочу посмотреть, что у вас тут к чему. Возьми меня с собой» попросила корнелия пропев нежным голоском нужна ты была сто лет отказалась лиза с подозрением поглядывая на рыжую пригожусь ты ведь не знаешь как у нас тут что устроено могут и обмануть что и тут есть ушлые торговцы а ты думала что в сказочку попала хмыкнула корнелия хорошо пойдем сдалась лиза только обещай что ответишь на пару моих вопросиков Только если шоколадину купишь, начала торговаться рыжая нахалка. Какую тебе еще шоколадину? Ты же кошка, тебе бы рыбки. Рыбку я и без тебя поймаю, а шоколадину нет, облизнулась Корнелия, и глаза ее заблестели от предвкушения. Значит, и у нее были слабости. Что ж, пригодится. Ладно, куплю я тебе шоколадину, согласилась Лиза. Ты как, кошкой побежишь? «Зачем же кошкой?» Корнелия томно потянулась и погладила ладошками бока и тонкую талию. «Пусть народ на красу невиданную полюбуется. Глядишь, кому приглянется!» — засмеялась она. «И многие у вас тут до да кошек охочи!» — засмеялась Лиза. Фу! фыркнула Корнелия. «Ты слишком плохо обо мне думаешь». «Потому что ты ведешь себя слишком плохо». «Знаешь?» — прищурилась Лиза. — Я ведь нашла письмецо от бабули, и она там многое про тебя писала. — Неужели? — нахмурилась Корнелия. — И что же? — Пишет, что если будешь себя плохо вести, то можно тебя сдать, куда полагается, и завести нового фамильяра. — Бабкины сказки! — фыркнула Корнелия. — Не так-то просто найти фамильяра себе подстать. — Вот-вот. Мой-то мне точно не подходит. — Неправда, Элизабет Кортни обиделась рыжая мы с тобой две руки от одного тельца лиза закатила глаза пойдем что ли может корсетина тебе помочь надеть сладенько улыбнулась корнелия вот зараза видно наблюдала из темного угла что тут происходило и как лиза чуть не задохнулась идите вы с вашими корсетами обругала ее лиза «Ну, тогда хоть корсаж, а то местные сплетницы все твои лишние калории по всем углам обсудят». «У меня нет лишних калорий», — разозлилась Лиза. «Что за корсаж такой?» «Как на мне». Лиза увидела, что поверх синего платья на Корнелии было надето что-то типа темно-коричневого жилета со шнуровкой спереди. «Ага, а эта штука поудобнее будет, чем корсет. И пушап какой!» Сунувшись в шкаф, Лиза тут же нашла желаемый предмет туалета, а Корнелия оказалась так благодушна, что помогла Лизе его как следует зашнуровать, вытянуть край оборочек на платье сверху и даже объяснила, как следует уложить Лизины непослушные волосы. Неужто у них с кошкой наконец-то перемирие? И все из-за чего? Из-за обычной шоколадины? Или из-за страха, что Лиза и правда найдет нового фамильяра?